Глава 44. Когда охота возобновилась, Хлоя даже не посмотрела в сторону Илана. Она обогнала его и исчезла в женском крыле, пока он бежал в главный вестибюль. Гремели решетки, кандидаты вгрызались в клинику, как червяки в гнилое яблоко. Света через большие овальные витражи над входной дверью проникало немного. Но Илан легко представил себе, что в солнечную погоду окружающий пейзаж должен выглядеть просто сказочно и наверняка резко контрастирует с мрачной серостью заброшенной клиники. Как же ему не хватает яркого света и жаркого солнца? Илан поднажал и почти догнал Ябловский. Тот бежал к решетке, которую накануне от Пермоки К его превеликому удивлению, темноволосый верзило достал ключ, вставил его в замок, повернул, вошел и тут же снова запер. Он задержался на несколько секунд, заметив приближающегося Илана, который смотрел на него с нескрываемым удивлением. — В чем дело, а? У Маки тоже был ключ от этой решетки. — И что, думаешь, я его стянул? «Количество входов на этажи ограничено, одинаковые ключи наверняка существуют. Увижу толстяка, пошлю его к тебе. Чао, красавчик!» Он начал подниматься по лестнице, шагая через ступеньку, и ни разу не обернулся. Илан пошел вниз и через 10 ступенек оказался перед закрытой решеткой. Пространство за ней освещали неоновые лампы. Он вставил ключ в замочную скважину, повернул его, раздался скрипучий звук, И решетка открылась. Помедлив мгновение, Илан шагнул вперед и запер за собой створку. Лежавший в кармане ключ вносил некоторое успокоение в душу. На этот раз никто не застанет его врасплох и не привяжет к стулу. На стенах и на потолке сводчатого коридора проступала кирпичная кладка. В правом рукаве свет не горел. Илан вспомнил слова Гадеса о разветвленной сети помещений под клиникой, и пошел на свет. Вопреки его ожиданиям, ни на цементном полу, ни на стенах не было следов сырости и плесени. Наверняка из-за гуляющего в коридорах ледяного сквозняка. Неоновые светильники потрескивали, один уже перегорел, другой судорожно мигал. Илану было не по себе в этом замкнутом пространстве, без окон и дверей. Ему отчаянно хотелось повернуть назад. Сорвавшиеся с поводка воображения рисовало мрачные картины. Мертвых пациентов тащат на носилках, перекладывают на каталки и увозят во тьму. Отчего умирают в психиатрических клиниках? Что сводит людей в могилу? Болезнь или тоска? Он подошел к первой комнате с открытой дверью и увидел змеящиеся по стенам трубы, огромный бак с соляркой и несколько бедонов. Одни были заполнены наполовину, другие пустые, валялись на полу. В углу притулилась деревянная лестница шести или семи метров в высоту. Чуть дальше коридор снова разветвлялся в форме буквы «Y». Старая металлическая табличка в начале правого рукава указывала путь в архив. На другой слева было написано слово «Морг». Две новые решетки блокировали оба входа. Их явно установили организаторы игры. Илан попробовал открыть правую решетку ключом из конверта, потом тем, что висел на цепочке. Но ничего не вышло. Может, удастся попасть в архив, получив следующий конверт? Тогда он, наконец, выяснит, был ли безумец из его снов Люка Шардон, постояльцем клиники, и работал ли здесь санитар Алексис Монтень. Левая решетка открылась сразу. Илан вошел и сразу запер ее за собой, после чего продолжил движение. В какой-то момент ему показалось, что он, как гном, закапывается в гору. Зачем прятать морг так глубоко? Первое помещение по правой стороне коридора туннеля напоминало операционный блок. Остов хирургической лампы на потолке. Стены выложены бело-желтым кафелем. В центре массивный прозекторский стол с двумя продольными желобами для стока физиологических жидкостей. Здесь проводили вскрытие, подумал Илан, зябко передернув плечами. Логично, даже в психушке приходится выяснять причину смерти пациента. Он подошел ближе и понял, что вызвало у него удушливую тревогу. К столу были прикреплены коричневые кожаные ремни. Зачем они, если все клиенты патолога – мертвецы? Илан вспомнил фразу Моки. В прежние времена здесь творили много мерзостей. Лоботомия, электрошоковая терапия, а теперь вот этот зловещий стол в туннеле, где никто не может услышать криков жертв. Какие жуткие эксперименты проводили вдали от цивилизации на людях, которых общество вычеркнуло из числа живых. Илан вздрогнул, услышав металлический щелчок. Ему показалось, что закрылась дверь. Он выскочил из комнаты и бросил взгляд направо. Сердце билось так сильно, что он чувствовал каждый тяжелый толчок. «Кто здесь?» Он вернулся ко второй решетке рядом с табличкой «Морг». Постоял, вглядываясь в длинный сводчатый тоннель и пошел назад. Показалось все дело в особой акустике подземелья. Илан собрал волю в кулак, продолжил обследовать помещение и метров через двадцать за двумя поворотами добрался, наконец, до цели. В каждой больнице, даже в психушке, есть морг. Все морги похожи и все-таки странно оказаться в месте, которое накануне видел во сне. Каталка в углу, разделенная на ячейки, морозилка у стены. Он заметил камеру под потолком, но постарался не выдать замешательства. То, что он ищет, спрятано где-то в этой наводящей ужас-комнате. Нужно все обыскать и смыться. «Странно. Здесь все еще пахнет смертью», — подумал Илан. «Но откуда?» Вся правая половина помещения была загромождена кучей серых войлочных тапочек и корзинками для грязного белья на колесиках. Он опрокинул их на пол и принялся рыться в старых тряпках, с трудом сдерживая рвотные позывы. Эту одежду носили пациенты клиники. Возможно, она же была их последним облачением. Нам выдали такую же. Случайно? Намеренно? Кто знает, подумал Илан. Поиски ничего не дали, и он понял, что придется открывать ячейки с трупами. 96 штук. «До верхних не дотянуться, нужно будет подтащить каталку». Илан начал с нижнего левого отсека, сделал глубокий вдох, взялся за ручку и потянул на себя. Ему почудилось, что из посиневших губ вырвался ледяной пар. Поморщившись от отвращения, он перешел к соседней ячейке. Лебедя он нашел в одном из ящиков второго ряда и сунул его в карман. В ячейке под номером 22 обнаружился белый пластиковый пакет и крафтовый конверт. Он открыл пакет, и у него перехватило горло. Внутри лежали оранжевый комбинезон и холщевый джутовый мешок. Одежда убийцы с отверткой. За спиной Илана снова раздался какой-то шум. Он обернулся, замер и прислушался. Вокруг было тихо. У Илана затряслись руки. Страх навалился всей тяжестью, не давая дышать. Он открыл конверт. Внутри, помимо письма и нового ключа, лежал шприц с прозрачной жидкостью. Уважаемый кандидат, вы на верном пути. Полагаю, количество найденных вами лебедей увеличивается с каждым часом. Знаете, что фигурок еще очень много, так что ищите и пусть вам повезет. Врачи часто бывают излишне самоуверенными, им свойственно забывать жизненно важные правила безопасности. Вы, умный пациент, сумели обмануть бдительность лечащего персонала, стянули шприц с сильным успокоительным. Сделайте укол одному из соперников и выведите его из строя на целый день. Полагаю, вы захотите узнать, кто из игроков обращался с вами хуже всех. Ключ, который вы держите в руках, открывает ту самую комнату, где вы нашли продукты и конверты с первым заданием. Можете отправиться туда, открыть их и прочесть, кому что было поручено. Одежда из пакета позволит вам передвигаться по клинике неузнанным. Вы станете местным призраком, опасным вооруженным шприцем с лекарством. Следующее задание ждет вас в ячейке номер 8. Удачи! Вержиль Гадес. Прочитанное так потрясло Илана, что он не сразу вышел из ступора. Ему второй раз поручают физически покуситься на другого кандидата, ввести какой-то неизвестный препарат. Исключено. Илан встряхнул джутовый мешок, потом комбинезон, и тут же вспомнил арестанта и двух легавых в свете фар на дороге. Что все это значит? «Неужели убийца с отверткой участвует в игре? Он что, не преступник, а статист?» Или Гадес воспользовался случайной встречей, чтобы изменить сценарий? Илан не забыл фразу из его приветственной речи. «По дороге сюда произошел небольшой инцидент, подавший мне несколько увлекательнейших идей, которые я попытаюсь воплотить в жизнь сегодня ночью». Как Гадесу удалось раздобыть оранжевый комбинезон за такой короткий срок? Неужели у него есть связи с отделением для тяжелых больных? Нет, все подстроено. Полицейские – не полицейские. Убийца – нанятый артист. А Макки и Ле Пренс – сообщники организаторов. Игра – это все игра. Из чистого любопытства он надел на голову мешок. Видеть через ткань можно было лишь свет и очертание предметов. Дышалось тяжело. Какого черта он напялил на себя эту дрянь? Илан сорвал мешок с головы, жадно задышал и вдруг понял, что трупный запах стал сильнее. По спине пробежал холодок. Илан резко обернулся, уверенный, что за ним наблюдают, но никого не увидел. Он посмотрел в камеру, сунул в карман ключ и шприц, решив, что использовать его не станет, но и другому никому не позволит. Он решил осмотреть остальные ячейки. Может, удастся найти еще несколько фигурок лебедей. И едва не упал, открыв пятую дверцу в среднем ряду. На него смотрели две большие грязные подметки. Илан зажал рот ладонью. горлу подступил выпитый за завтраком кофе. Он задержал дыхание и обеими руками потянул на себя заскрипевший ящик. Тело заколыхалось, как серый жирный студень. Одежды на трупе не было, только грубые туристские ботинки синего цвета, огромные, 46-го размера. Мертвецом был Моки. На глазах у Илана выступили слезы. Грудь Моки была в запекшейся почерневшей крови. Которая вытекла из нескольких колотых ран Сверху на мятой бумажке стоял черный лебедь Дреды, аккуратно разложенные вокруг головы Напоминали устрашающего спрута Сомнений не было Гаэлю Моки нанесли несколько ударов в шею, грудь И руки холодным оружием с очень тонким лезвием Отвертка Орудием убийства стала отвертка на сей раз это не мистификация. Белая пленка заволокла широко открытые глаза бездыханного маки, глаза, видевшие лицо смерти. Илан не сомневался, что Рейли Пренс тоже мертв, жестоко убит. По клинике бродит монстр, и Илан знает, как его зовут. Люка Шардон, человек с отверткой, убьет их всех, одного за другим, как убил восьмирых игроков в шале. Пожелтевший от времени листок, лежавший на груди муки, явно вырвали из тетради. Текст был напечатан на машинке. Люка Шардон химиорезистентен к большинству антипсихотических препаратов, что значительно осложняет задачу лечащих врачей. Учитывая склонность пациента к членовредительству, необходимо установить за ним усиленное наблюдение. По мнению моего коллеги, Шардон живет в мире, созданном его воображением, и крайне редко реагирует на события реального мира. В момент пребывания в так называемой воображаемой фазе, болезнь никак не проявляется. Психоз овладел его жизнью, его снами и социальным поведением. Когда болезнь проявляется, пациент выглядит совершенно нормальным, что делает ситуацию парадоксальной, а его исключительно опасным. В те же периоды, когда психоз отступает и имеет место возврат к реальности, пациент становится буйным и крайне агрессивным. Он начинает верить, что медики хотят ему навредить, и искажают все его слова, чтобы выставить сумасшедшим. Больным овладевает параноидальный бред. Он отказывается оставаться в клинике, сегодня напал на санитара. Пациент из палаты номер 27 ничего не помнит о происшествии в шале. И убийстве своей подруги. Больной считает, что она жива и придумывает события, которые якобы с ней происходят. Барьер между реальным и воображаемым полностью стерт. В острой фазе психоза пациент способен совершить убийство, которое сам же потом и расследует. Моя главная задача заставить его принять правду об убийстве восьми человек. Только так можно улучшить его состояние. «Необходимо найти вход, первый ключ, который откроет ворота его разума. Другие ключи отыщутся позже, и мы будем мало-помалу продвигаться вглубь его больного сознания. Для начала мы попробуем электрошоковую терапию». Илан оцепенел. «Составитель отчета, совершенно очевидно, психиатр, пишет об этом эпизоде в шале. Но как это возможно?» Клиника закрыта уже пять лет, а восемь человек погибли год назад. Почему убийца Моки Люка Шардон собственной персоной оставил документ на теле своей жертвы? Объятый ужасом, Илан отступил на два шага, почувствовал внезапную боль. Потом что-то холодное потекло по его спине. Он заорал, обернулся и увидел расплывающийся силуэт с пустым шприцем. Зрение у него мутилось. Комната начала вращаться, мир опрокидывался. Но он успел увидеть, что нападавший одет в оранжевый комбинезон, а на голове у него холщовый мешок с прорезями для глаз. Точно такой же он нашел в белом пакете. Илан протянул руку в тщетной попытке сорвать мешок и увидеть лицо негодяя, но не успел. Ноги стали ватными, и он рухнул на кучу одежды мертвецов. Шприц упал и разбился. На пол вытекла капля маслянистой жидкости. Потом наступила темнота.